Злодейство имеет разные формы. Маньяк, задыхаясь в волнах патологической страсти, изверски губит чужие души, пачкается в крови и выделениях, купается в ужасе и предсмертных муках жертвы. Профессиональный киллер чётко и отстранённо выполняет свою работу, которую никогда не называет убийством. Заказ, дело, исполнение. Мало ли нейтральных эвфемизмов? придумало хитроумное человечество и, конечно, презирает и ненавидит маньяка. Легкий налётчик, живущий рисковостью и пистолетом, свысока относится к расчётливому киллеру, берущему бабло за кровь. Хотя при случае не останавливается перед пролитием точно такой же крови, а крупный чиновник-зяточник, матёрый расхититель или руководитель преступной организации считает себя честными и порядочными людьми, элитой общества. и искренне презирают все три типа уголовников, хотя причиняют не меньше зла и оставляют за собой куда больше трупов. Характерно, что когда гремит гром расплаты, только не ценящий ни своей, ни чужой жизни налётчик хватается за оружие, все остальные, как правило, покорно протягивают руки навстречу наручникам. Отпетый злодей, миллионер Кресяй на огромной корпорации дерётся с полицейскими, прыгает по крышам и отстреливается только в неправдоподобных, хотя и красивых голливудских фильмах. Но когда в задержании используется спецназ, такие тонкости не учитываются. Крепкие, затянутые в чёрные комбинезоны с надписью полис и в шлемах с забралами парни атаковали логово наконды с трёх сторон. По складным лестницам перелезли через высокий забор, распахнули ворота, впуская автобус, затянутый мепроволочной сеткой с тёклами. Оттудам кдавенно высыпались ещё два десятка бойцов, которые быстро окружили дом и принялись умело вскрывать дверь. Дисциплинированные чешские securityм мгновенно подняли руки и без напоминаний легли на газоны, сохранив себе нервы и здоровье. Внутренняя охрана, состоящая из отмороженных русских качков, испытывала иллюзии насчёт хвалёной европейской гуманности и безграничной демократии, а потом увела себя по-разному. Но спецназовцы с наровисто выбивали все глупые заблуждения прикладами коротких автоматов, локтями, коленями и каблуками тяжёлых ботинок. Через 3 минуты бритоголовые и короткостриженные были приведены к общему знаменателю. Смирно валялись на земле пачки с окровавленными мордами чистый асфальт. Закрывая ладонями затылки и печально приходя к выводу, что все силовые подразделения мира одинаково не демократичны. Тем временем основная часть спецназовцев проникла в дом и захватила анаконду. Хотя ждать от лазарева физического, а тем более вооружённого сопротивления не приходилось. Исключений в методике захвата для него не делалось, и принцип экономии силы не применялся. Когда чёрные фигуры вытащили задержанного на улицу, боевший министр имел жалкий вид. В закованные руки его бессермонно тащили к автобусу. Растрёпанная голова почти касалась асфальта, оставляя на ровной серой поверхности цепочку кровавых пятен. Да, господин министр, против государства не выстоит ни анаконда, ни её охрана. 7 минут, и всё закончилось. Хотя нет. Ещё не всё. Я выхожу из-за деревьев, осматриваюсь, оцениваю обстановку. У ворот усадьбы стало довольно оживлённо. Понаехало полицейское начальство в форме и штатском. Откуда-то появились корреспонденты с фотоаппаратами и даже автобус с надписью Euronews. Нацелился телекамерами на логова анаконды. Вряд ли кто-то из них имел целостное представление о происходящем и скорее всего никогда его не получит. От дороги потянулись обычные зеваки и спляги, которые тем более ничего не знали, мало что понимали, но оживлённо обсуждали увиденное. Я иду сквозь толпу, напоминающую пирог из трёх слоёв, и в каждом свои разговоры. Какой-то миллионер, он недавно купил этот дом, говорят русский. У него здесь охранников больше, чем у президентского дворца. Не помогла охрана, наверное, наркотиками торговал. Сделай крупный план вон того высокого, похоже, он главный. Надо взять интервью или хотя бы получить комментарий. А этот кусок, где выводят задержанного, смонтируйте для вечерних новостей. Его разыскивал Интерпол, а вчера русские официально обратились с просьбой об экстрадиции и сообщили адрес Интересно, как они узнали? Ничего удивительного, у них везде свои люди Последнюю фразу произносит высокий человек в модном, тщательно отглаженном плаще Он стоит ко мне спиной среди старших полицейских чинов Я вижу только прижатые к голове уши и легкую седину в коротко стриженных волосах Есть в его облике что-то знакомое, и запах серебряного эгоиста будоражит память и настораживает. Да нет, вряд ли, сейчас не те времена, не соглашается полный полковник с красным лицом. Здравствуйте, пани, приблизившись плотною, вежливо говорит скромный Геннадий Поленов. Полицейские разворачиваются, шесть пар строгих глаз буравят пришельца. Судя по всему, они не считают его скромным. скорее дерзким и наглым, без церемонно подойти к полицейским руководителям и перебить их разговор. Что это, если не наглость? Но простодушный Поленов не понимает своей ошибки. Он смотрит в холодные серые глаза с испытывающим прищуром и широко улыбается высокому мужчине. Здравствуйте, Ян или Мирослав, рад вас видеть. Двое униформенных и трое штатских удивлённо переглядываются. Вот и подтверждение моих слов. Говорит Ян Мирослав коллегам. Потом переводит взгляд на меня. Я так и знал, что без вас тут не обошлось. Поленов неопределенно пожимает плечами. Этот жест можно истолковать как угодно. От «Да, не скрою, я приложил руку к этому делу», до «Понятия не имею, что вы имеете в виду». Причем в совершенно равной степени. «Я ищу того, кто командует операцией», сообщает Поленов. «Зачем?» – не очень доброжелательно спрашивает краснолицый полковник. «Я ищу того, кто командует операцией», сообщает Поленов. У него вид добросовестного, но недалёкого служаки. Похоже, вид не обманывает, раз его настораживает необъяснимая настойчивость странного русского. "Я командую", говорит Ян Мирослав. "Слушаю вас". Поленов подходит вплотную, приподнимается на носки и шепчет прямо в прижатое к голове ухо. "Вам привет от Зевса". "Мой знакомец", мрачно кивает. "Так я и думал". В это время подходит квадратный спецназвит в черном комбинезоне, на который надет черный противопульный жилет. Шлем с забралом он снял и держит в руках. «Все в порядке, – пан полковник, – докладывает он краснолицему. – Мы перевязали ему голову и разъяснили основание ареста. Можно отправлять». Полковник вопросительно смотрит на Яна Мирослава. «Отложите отправку, – командует тот. – Отведите этого пана к арестованному и оставьте с ним наедине». На красном лице полковника отражается удивление, спецназевец, как и положено при его профессии, остаётся невозмутимым. Контрразведчик хлопает меня по плечу и добавляет: "Предварительно досмотрите пана. Изумите любые предметы: часы, ручку, зажигалку, очки. Вот те на. За кого он меня принимает? За киллера с малогабаритным Дим-2 в кармане? И расставьте своих людей снаружи". чтобы избежать неожиданностей. Да, доверием к честнейшему Геннадию Поленову Ян Мирослав так и не проникся и предельной искренности не оценил. Даже обидно. Теперь полицейские начальники смотрят на меня как на террориста со взведённой бомбой на поясе. Чтобы успокоить их, я улыбаюсь мирно и печально. Расставьте ноги, пан, привычно приказывает командир спецназовцев. Четыре бойца в чёрном выпрыгнули мне навстречу. и присоединились к своим товарищам, взявшим автобус в плотное кольцо. Я зашел внутрь. Здесь густо пахло табаком, амуницией и оружейной смазкой. Заплетенные проволочной сеткой стекла задерживали не только камни и бутылки, но и солнечный свет. В полумраке на первом сиденье горбился некогда холеный, властный и вальяжный человек, который совсем недавно и головы бы не повернул в мою сторону. Сейчас... С окованными руками и забинтованной головой он таким не выглядел и внимательно рассматривал Геннадия Поленова, который не производил впечатления важного и властного, но тем не менее вызывал массовое перемещение охранников. Как дела, брателло, по-свойски спросил я. Перетёрли с томыщем кабаки поделили, ну и славненько. Это как раз уровень федерального министра, Лазарев оторопел, потом удивился. Потом растерялся. «Кто вы?» — задал он самый банальный вопрос из всех возможных. Я сел напротив. «А как ты думаешь?» «Ну-ка, напрягись». «А-а-а-а!» — он кивнул. «Вы тот шустрый малый, с которым я якобы охотился на носорогов». «Да. И которого вы безуспешно пытались убить». Я вернулся к приличному тону. интеллигентному воспитанному человеку трудно изображать бандита, хотя мне приходилось изображать кого угодно. А несколько убийств удались. Не могу вас с этим поздравить. Ерунда. Лазарев пытается вернуть себе обычный вельможный вид. За что вы меня арестовали на территории суверенного государства? Успокойтесь, уважаемый. Вы всё-таки не чешский министр. Да и вы вообще не министр. Вы беглый преступник, разыскиваемый Интерполом. Вас ждёт российский суд и американский, кстати, тоже. Он морщится. Где мой адвокат? Я не совершил ничего противозаконного. Об адвокате позаботится наш друг Будницкий. И насчёт законности кражи 300 млн долларов он с вами поговорит. Меня это мало интересует. Что же вам надо? Я наклоняюсь вперёд. наши лица почти соприкасаются. Я чувствую его страх, а он должен чувствовать мою ярость и готовность разделаться с ним немедленно, прямо здесь и сейчас. Идентификатор. Радиоопознаватель. Блок свой-чужой. Быстро! У вас 30 секунд. Что за чушь? Какой ещё идентификатор? Вы меня с кем-то путаете. Тот, который ты не успел продать. Игры в интеллигентность закончились. У меня забрали всё, что было в карманах, вытащили ремни из брюк, даже английскую булавку откололи с отворота лацкана, но руки у меня остались и специфические навыки тоже. Я хватаю экс-министра за шею. В последнее время не состоявшиеся гинекологи и просто сексуально обочеенные типы много рассуждают и пишут о некой точке G. Якобы скрытый в интимном месте прекрасной половины человечества И способный многократно усиливать удовольствие от... Скажем, от близкого общения Рассуждая логически и опираясь на собственный скромный опыт Я пришел к выводу, что это обычная спекуляция Плод воспаленных фантазий и никакой точки G в природе нет А вот точка Q как раз существует Хотя о ней никто не слышал. Разумеется, кроме людей, прошедших специальную подготовку. Я нащупал ее большим пальцем, придавил. Лазарев замычал и задергался. Удовольствие он точно не ощущал. А ощущал накативший ужас неминуемой смерти, которая действительно должна была наступить, если я не уберу палец в течение тридцати секунд. Но я убрал его почти сразу. Все-таки я имел дело... Не с настоящей анакондой, а с червяком, выдававшим себя за анаконду. «Ну — Ну! У него побелело лицо, посинели губы, расширились зрачки, и глаза чуть не вылезли из орбит. — В лабиринте! С трудом шевеля распухшим языком произнес замаскированный червяк. — Третий уровень базальтовый зал справа, за плитой. — Ну и хорошо. Я знал, что мы найдем общий язык. сказал я вставая и отряхивая ладони рад что не пришлось вас убить не хочу марать руки он уронил голову на грудь сегодня у экс-министра был не самый лучший день но ещё и не самый худший а если кто-то захочет пожалеть беднягу то это буду не я